Тихо дзенькнул звонок входной двери. Свои люди знают, что в квартире малыши. Церера пошла открывать, но по дороге остановилась. — Паша, будет лучше, если все останется, как сразу решили. — Хорошо, Муха, ты права, — устало согласился Павел. — Не будем никому говорить. Пошли Матрена, Таня, Дрюня, намерзлись. Церера стала разогревать им картошку. Дрюня с Таней подставили руки в ванной под горячую воду. Потом на цыпочках прошли в спальню к детям. Таня не хотела от них уходить. Вкусненькие вы мои, сладко пахнущие, шептала она над ними. Дрюня жестко взял ее под руку и увел к столу. Вместе со всеми присели и Павел с Церерой. Переговаривались тихими голосами. Дрюня. Недолго колебался у бара. Народищу на кладбище, сообщил он, распоряжаясь столом. Больше, чем мертвых. Мама не даст соврать. Еле выбрались оттуда, столпотворение, такси не найти. На трамвай не сесть, в воскресенье лучше. Дают от метро рейсовые автобусы, милиция следит. А тут мы, три трамвайных остановки, пехом от шкандыбали. И надо так мучиться. Другой день нашли бы. «Другой найдете, сказала Матрёна, — «а в этот обязательно». «Сижу сейчас, ног под собой не чую, так их оттопало, но самой-то светло, легко. Не оставили мы Николая и Надежду Иосифовну без ухода. Не были они одни в такой день, разделили мы с ними праздник. Чистенькая, нарядная у них теперь могилка. Хорошо повидались». «Мистика», — буркнул Дрюня, — А живых бы так пеклись. «Это мама к вам не относится», — добавил он справедливости ради. «Зато к тебе относится, вспомнила Таня. «Курица, на кого бочки катишь? На кормильца?» — перевел все в шутку дрюня. «Ну скажи, чем я тебе не угоден?» «Мы с тобой, соколик, дома поговорим», — звонким шепотом пообещала Таня. Наконец все наелись, стол убрали. Таня осталась на кухне красить яички. Матрёна пошла за Церерой в спальню к близнятам. Дрюня с Павлом присели на диван, толкуют себе на разные темы. В основном говорил Дрюня, жаловался. Дефицита стало меньше павленок Расклад ныне такой. Часть бывшего дефицита подорожала, и теперь в открытой продаже. «Иди, смотри, выписывай, плати». «Все до копеечки государству, и фиг с маслом Дрюни». «А вообще, понимаешь, павленок, — признался Дрюня, — то ли возраст подошел, то ли еще какая-то бяка со мной, но чувствую, жму и жму на тормоза. Друзей клиентов разочаровываю, Танька на меня шипит, как гусыня. Только вы у меня с Бобровым и остались, — признался Дрюня». Бобров мне уже в который раз нескромное предложение делает, к себе переманивает. Там, я слышал, у вас грандиозные перемены грядут. В ногу с веком шагать решили, перестройка, ускорение, человеческий фактор. Если удастся ему повернуть все, как задумал, стану не небескорыстно полезен в закупке новейшей техники за рубежом. Выйду я на фермачей». Я уже собираю нужную информацию в новый блок памяти. Остальные дела с тряпками, тачками, дровишками по боку, Павли. Как ты думаешь, потяну на мировой арене? Язык уже в активе. Сам рвусь в кураж. Бобров аж дрожит от нетерпения. Ты в курсе? Менеджером стану. Павел задумчиво кивнул. «Да, кстати». Вдруг с прежним азартом воспрянул Дрюни. «Где твой прославленный портрет?» предка, разумеется. Полюшкин неопределенно пожал плечами. «Гони его сюда», — потребовал Дрюня. «Грядет мощный бизнес. Танька работает на совместном фильме с итальянцами. Там художник-постановщик сохнет по старой русской живописи. Моя курица проговорилась про портрет. Так он за твоего предка готов отвалить целое состояние. Хош в свободно конвертируемой валюте, Хош в чеках». «Похож нашим твердым рублем. Сейчас тебе его состояние не помешает, а?» «Не помешает с готовностью», — согласился Полюшкин и заметил быстрый, внимательный взгляд Цереры. Она еще на словах Дрюни вошла по своим делам в комнату и специально не прислушивалась, но все таки услышала конец разговора. «Неси», — спокойно сказал ей Павел. Может, замялась Церера, и Павел почувствовал, что она давно узнала и поняла его прежние мучения, сомнения и прежний позорный стыд. «Тебе что говорят, женщина?» — шутливо пристрожила ее Дрюня. В новую чистую скатерть был завернут тот портрет. Ни пылинки на нем, ни соринки. Таня присела к Дрюне, взглянула, задохнулась. «Красота!» Потрясающе! Дрюня крепко держал портрет обеими руками и то дальше от себя отстранял, то подносил совсем близко к глазам. Вот как рушатся золотые мечты павленок. Полюшкин напрягся, будто перед дракой. Думал у меня друг родственник голубых кровей, а пригляделся, и что я вижу, павленок? Мы с тобой по одну сторону баррикад. Мы прекращаем наши беспочвенные классовые бои. Мы одной крови, ты и я. Это перц судьбы и залог нашего процветания. Загоняем недостойного тебя предка. И кто был ничем, тот станет всем. Процент из тебя возьму по-божески, как со своего в доску с пролетарии. Павел откинулся на мягкие диванные подушки, развеселился. «Хорошо, говоришь». Церера все еще испуганно смотрела то на него, то на Дрюню, взглядом тянулась за поддержкой к Тане. «Муха, неси Дрюне рубь», — попросил Павел. «Ребят, ребят, вы что, да за рубль я его только на гвоздик повесить могу?» Дрюня встал, и Павел встал, вот и повесь. Пошел к книжным полкам, по дороге прихватил за спинку стул, потащил за собой. «На прежнее место». Дрюня сердито сунул портрет в руки Тани, отобрал у Полюшкина стул, сбросил тапочки, легко по-спортивному вспрыгнул на мягкое сиденье. «Ничего без меня в этом доме не могут», — заворчал он и попробовал гвоздь, как он держится в стене. «Классная работа», — похвалил себя. «Волоки его сюда», — дал распоряжение Тани. «Мы с тобой только в одном правый павленок». Такие предки по шкафам не валяются, будь по-твоему. Дадим ему достойное определение в скромном жилище далекого потомка. А дальше жизнь рассудит. Все-таки детишки у тебя растут. Этот старик уже не твой, он их. Павел присматривался к старому камердинеру. Теперь, когда тот оказался выше головы Полюшкина, Странный взгляд старика, будто искавший Павла, вдруг остановился на нем и уже не был ни суров, ни лукав, ни жесток, ни жалок. Просто по-домашнему, хотя немного печально смотрел старик тем косящим глазом, словно на какой-то миг увидел он настолько неожиданное, непонятное старику, не там, а здесь, может быть, Павла Полюшкина. Тихое солнечное утро выдалось в то воскресенье. С полной сумкой, с цветами и вербой в руках вышли Павел и Церера на улицу, и у обоих, по своим причинам ослабших этой весной, сразу закружилась голова. Весной запахло от подсыхающего асфальта, уже расчерченного мелом на классике, от черной земли с догнивающими прошлогодними листьями, от обнаженных, охотно подставляющих себя солнцу, деревьев. Полюшкиных покачивало. Они держались друг за друга, жмурились на солнце, сквозь ресницы видели чистое голубое небо с белыми мазками облаков, будто остатки снега на земле и на небе одинаковы и скоро должны стаять. Подъехал Юра и отправились. По дороге Марина расспрашивала Цереру, как спали малыши, как ели. Церера говорила, что хорошо спали, хорошо ели. Только она никак не может привыкнуть. Теперь спит в полуха и готова заснуть в любом углу хоть насколько. Ну, засмеялась Марина, это на всю жизнь. Я до сих пор не высыпаюсь, хоть альгушка уже большая, умница, спит до семи беспробудно. Но ложусь-то я поздно. И почитать на ночь хочется, а в семь Волгу пришлось парковать чуть не за километр от входа. Все кругом уже было забито автомобилями. Вот это да, удивился Юра. Вся Москва сегодня здесь, не предполагал. Ну пошли, пошли, тянула всех Оля. Она видела много людей, празднично одетых, с цветами в руках. Дети тоже несли цветы. «И мне дайте цветы!» — потребовала Оля. Влились в общий поток, дошли до Донского монастыря, его главного входа, и свернули направо, слева тянулась высокая глухая красная кирпичная стена. «Это Кремль!» — воскликнула радостно Оля. «Нет, Альгушка, это совсем-совсем другое место», — сказала Марина. «А какое? Сейчас узнаешь». Никогда Павел не видел здесь столько народа. И потому, как люди шли, как входили они в распахнутые настежь зеленого цвета чугунные ворота, как без суеты распределялись по узким аллеям, а потом аккуратно гуськом двигались по тропкам между холмиков к своему, к своим, к Павлу пришло ощущение, будто он участвует при совершении народного давнишнего обряда. Или чего-то пока не очень ясного которые для простоты можно обозначить знакомым словом «обряд» и таким хотя бы образом сделать понятней для себя. Павел и сам не заметил, с какого момента почувствовал он себя вместе со всеми, совсем как в тот августовский день у Арбатского дома. Но теперь он был со всеми живыми в этой холмистой, странной стране ушедших. Но все-таки не только это объединяло входящих сюда по своей воле людей. Они отдавали долг. Опять это слово всплыло, возникло и заволновало Павла. Внимание, забота — это тоже долг. И как мама Матрена, которая не могла допустить, что ее Коля и Надежда Иосифовна в такой день останутся одни, без своих, Так и Полюшкин только теперь понял, как важно прийти к своим в такой день, когда все идут. Ведет инстинкт, то, что было у первых людей, что заложено в человеке из издревле. Инстинкт сознания, что когда ты очутишься там, твои тоже не забудут тебя. И ты ведешь с собой детей и внуков на могилы их бабушек и дедушек, про бабушек и про дедушек шли семьями множество семей шли и находили свои места смотрели на портреты чистили холмики украшали их цветами клали традиционные крашеные яйца сыпали для птиц пшено крошили куличи Павел шел опираясь на палку кепку снял при входе держал в руке голова у него совсем седая как раньше у тети Зины Он шел первым. Павел хорошо помнил, где к их сыну захоронили они урны бабушки и дедушки Ковыневых, потом тети Шуры, Марининой мамы. Рядом уже осуществлялась будничная, полная забот жизнь. Соседи друг с другом здоровались, знакомые, полузнакомые, обнаруживали. Вот малоказия вышла какая с кем вроде бы совсем недавно вместе сажали рассаду, из одной лейки поливали цветы, а теперь, глядите-ка, он уже там, а мы пока здесь. Павел подумал, что в тот августовский день лишь какое-то чуть-чуть оставило его здесь. Может быть, просто Гриша Ряскин не пустил его туда». И вот уже Марина собирает мусор в полиэтиленовый пакет, Церера моет каменную плиту, и сверху вниз проступают, обозначиваются знакомые фотографии, родные лица. Мальчик в белой рубашке с отложным воротником, такой ясный, чистый у него взгляд, Андрюша, сын Кавыневых, Дедушка Ковынёв, он умер чуть раньше бабушки, Губы его собраны в иронической улыбке, добрые глаза. Частая сетка морщин. Бабушка Ковынёва. На ушах, как наушники, темные букольки. Из тоненьких косичек прямой пробор, строгое платье с воротником вышитым решелье. Тетя Шура в гимнастерке, скуластое широкое лицо, короткая солдатская стрижка, прямой взгляд, проступающие даже на фото веснушки. Этот веснушчатый звездопад на кирпичного цвета румянце. — Альгушка, гляди сюда, скорей, позвала Марина. Вот твоя бабушка Шура, а это про бабушка Оля, про дедушка Иван Сергеевич. А это, спросила Оля, как зовут этого мальчика? Он мой кто? Андрюша. Марина задумалась. Наверное, твой. «Дедушка?» — посмотрела она на Павла. «Дедушки такие не бывают», — уверенно сказала Оля. «Дедушки старенькие, он мой братик, вот». «Хорошо, братик», — согласилась Марина. Они с Церерой уже все сделали, что надо. Положили вербу, поставили в банку с холодной водой тюльпаны, рассыпали пшено, определили в центре холмика крашенное яйцо и маленький куличик. В сумке еще много чего осталось». Надо было навестить и деду. Стали рядышком. Даже ольгушка смирно прижалась к Юре, замерла под его рукой, у нее на плечике. Волей-неволей Павел повел мысленный разговор с теми, кому они пришли. Он молча рассказал им о своем Павлике и о судьбе своей родной сестры Светы, А значит, о Клавдюше, которая лежит сейчас в одной кроватке с Павликом, как когда-то Марина и Павел, спасенные дедушкой и бабушкой Ковыневыми. Павел знал, что они сейчас все за него, за них с Церерой. Он как бы ощутил их живыми, рядом. Так сосредоточился Павел, чтобы почувствовать их рядом. Видно, место здесь такое, что получается такая встреча. Может быть, с верой в это и тянутся сюда люди весной, когда снег уходит в землю, небо ясное, солнце пригревает, и все это место заставляет надеяться, будто обновление настигает все живое на земле. Вот так мы теперь живем, молча рассказывают люди своим. И как бы с тех минут начинают новый отсчет своей жизни. Быстро отыскали деду. Там уж все сияло, все было положено соответственно нынешнему дню. Обратный маршрут несколько изменили. Нужно было найти ящик, чтобы выбросить мусор. Ящик нашли. Недалеко от него Полюшкина окликнули. «Эй, крестник!» — услышал Павел негромкий знакомый голос. Оглянулся с радостным ожиданием. «Действительно?» Рыжая борода Гриши Ряскина взметнулась навстречу Полюшкину. «Церера, Марина, Юра, приятная неожиданность! А это что за невеста? Ах, Ольга, очень рад познакомиться!» Склонился Гриша к ручонке Оли и галантно поцеловал ее. «Гриша, ты что, совсем пропал? Когда заедешь? затеребили его Павел с Церерой. «Пошли, пошли, дойдем до наших, а потом провожу вас к машине, по пути поговорим». «Ну, как скажешь. Только учти, Церере через сорок пять минут кормить, а назад нам путь не близкий. Понял. Тогда сразу возьмем чуть влево». «Или вы уже там были?» «Где?» — спросил Павел. «У огня». «Вон сколько народищу туда движется. Обычай». Глядеть по сторонам они не успевали, шли за Гришей. Почему-то он всегда знал, что делать. Высокие-высокие деревья. Березы, липы, тополя, может быть, древние. Они обступили низкую мраморную плиту, а может, наоборот, немного отступили, оставили место, чтобы свободно горел огонь здесь, в чуть приподнятом центре наклонных мраморных плит, и свободно могли стоять вокруг него люди. Когда подошли сюда Полюшкины с Юрой, Мариной и Олей, остановились рядом с Гришей, Оказались они как бы с внешней стороны нескольких плотных кругов людей. Много стояло их, но было слышно только, как мощно гудит пламя, и голубым колоколом бьется, колышется над темной узкой горловиной. Молча стояли люди, и молча, медленно выходили, уходили, и не стыдились, не прятали слез Так постепенно подошли наши друзья к вечному огню. Шустрые детишки пробирались под ногами у взрослых и повторяли то, что делали взрослые, клали на мрамор плит свои праздничные подарки. Павел улыбнулся от удивления и неожиданности. Вся плита вокруг огня была выложена раскрашенными яйцами, куличиками, еловый лапник, брусничник. Цветы поверх них лежали у подножья плиты, а чуть сбоку — скромный серый гранитный обелиск и золотые слова на нем. Слава павшим за свободу и независимость нашей Родины. И под ними такая простая, от всей души народной благодарность, на каждой ступеньке опять куличи, цветы, рассыпанное пшено. Первым делом Павел удивился наивности этих подарков, хотя тут же справедливо рассудил, что своим-то они это оставили, как и все пришедшие сюда на кладбище, своим. Но здесь кому? Однако шли и шли, шли сюда к огню люди, и каждый знал, кому идет и будто не было для них неизвестных, павших за свободу, за независимость нашей Родины, будто всех их знали поименно, ведь и на самом деле имена у них были, и были они те бойцы последней войны, кровнородными, ныне живущим людям. Вот смотрите, наклонялись, кланялись, оставляли свои дары москвичи у серого обелиска, у голубого огня. Смотрите, вы отдали ваши жизни, чтобы сохранилась и продолжалась жизнь на земле. Мы не в силах вернуть вам ваши жизни, но в нас вы живы памятью о вас. Мы постарались вырастить ваших детей, и они привели вам своих детей, ваших внуков, а некоторые и правнуков. Вы остались в памяти, значит, остались в своих семьях. Примерно так привыкли мысленно говорить с родными, сушедшими русские люди многих поколений. Такое это место, печальное и праздничное. Ма, я тоже хочу положить наш подарок, шепотом попросила Оля. И Марина отдала пару расписных яиц, которые по своему рецепту раскрасила Таня в субботу вечером. Матрена будто угадала, положила побольше про запас. И куличик маленький нашелся в кружевной бумажной салфетке. Альгушка вместе с другими ребятишками, не споря, не толкаясь, заботливо выбирала свободное место среди множества других даров. «На, Оль!» — протянул ей нарциссы Гриша. И нарциссы она пристроила. Даже баночку приглядела с водой, где уже были чьи-то нарциссы. Сама догадалась свои поставить вместе с другими — только молча оглянулась на маму. «Можно?» — спросила одними глазами. Горел негасимый огонь. Билось его живое пламя. В холоде весеннего дня над голубым пламенем дрожал поток теплого воздуха, и люди, которые стояли напротив Павла, видны были ему нечетко. Лица их были расплывчаты. Так бывает, когда смотришь сквозь слезы. Но Павел слез своих не ощущал и не мог понять, что происходит с ним. Вот рядом крутое плечо Гриши Ряскина, под руку держит Павла с другой стороны Церера, рядом с Церерой Марина, рядом с Мариной Юра с ольгушкой на руках. Все свои. И там свои. Расплывались в теплом Дрожащим дыханием огня лица людей, стоящих перед Павлом, и он всматривался в них до боли, до рези в глазах, потому что нечетко, но виделись ему совсем близко рукой подать под тополями и березами, подошедшие к вечному огню бабушка и дедушка Ковыневы, деда, мама с тетей Шурой, Опирался на палку чернобородый дядя Гриша, и почти незнакомый молодой командир стоял рядом с ним в военной форме, и женщина около него, похожая на маму. Павел узнал в них отца и Светлану. За спинами людей ясно виднелись голые березы, липы, сирень. В них только бродила, начиналась, возобновлялась новая жизнь. Еще дальше... Куда стал теперь смотреть Павел? Холмы могил. Но там, где рвался из земли огонь, где вокруг него люди Москвы собрались плотным кругом, чтобы вспомнить тех, кого убила война, где маленькие дети незаметно для себя учились у старших хранить память об умерших навсегда, там неожиданно, но справедливо стихийно образовалось самое красивое, самое яркое, теплое, живое место — в этом вроде бы чуждом жизни острове жизни, почти посредине нынешней Москвы. Павел смотрел теперь, как все проходящие около мимо обязательно задерживались здесь, другие специально шли сюда и лучшее, заготовленное для своих, оставляли на могиле неизвестного солдата. Это Москва. Одна из стихий Москвы. Так Москва решила и так будет делать. Вот они, ее дети, ветви от корней, ушедших в московскую землю. Они помнят все. Весной они идут навестить тех, кто оставил им Москву для жизни и работы в ней. И нет резкой черты, разделяющей их от нас. Может досрочно именно в этот день взрыхлить землю, положить ветку вербы, поставить в стеклянную банку цветок, стереть зимнюю пыль с фотографией, Свои поймут. Но когда чувство вечного долга ведет всех к скромному памятнику, где голубоватым пламенем, словно вздрагивает от волнения, горит, не гаснет огонь, когда каждый оставляет здесь неизвестному свой лучший весенний подарок, это значит, что москвичи не просто жители большой столицы. Москвичи едины, они — сила, они как лес, деревья которого крепко сплелись корнями, и его никакой бури не повалить, и сила их от корней идет в стволы, в кроны, доходит до самого нежного ростка на ветке. Москвичи продолжаются, продолжают жить, жить и помнить о тех. Кто защитил и защищает Москву, народную столицу, страну, жизнь. В ясном, чистом, голубом московском небе бесшумно летали птицы, Оставляли белые шлейфы, мирные самолеты. Еще выше склонялось к концу дня Солнце этой весны. По правилам природы, оно уже. Начало греть землю и людей. Значит, теплее станет и сердцу, и душе. И поздно ночью опять отправится в сторону родных мест, Отогретая этим днем душа моя. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Светлана Раскатова.